Глава девятнадцатая. В этом мире солнце казалось солнцем, небо небом. Зеленые холмы до самого горизонта, запах молодой, еще не прибитой пылью и не выжженной солнцем травы. И стремительные крылатые тени, при виде которых Альмот присвистнул. Но над же, а я думал, командир тогда все-таки приврал. Эрик тоже поднял голову, разглядывая змеиное искрящееся на солнце тело, Огромные перепончатые крылья, жаль, далеко толком не увидишь. Но в следующий миг Альмо трявкнул «Бегом!» и пришлось бежать. Он был прав. Этакое создание снесет проход, даже не заметив, и, в лучшем случае, они останутся тут до конца жизни, наверняка короткой. Надо же драконам что-то есть. Но почему, почему каждый раз приходится убегать, так и не успев толком разглядеть самое интересное? Командир как в воду глядел. Тварь молнии метнулась вниз, и они едва проскочили сквозь облако. Эрик не удержался. Оглянулся. Никогда не повторяется. Все-таки жаль. Уже знакомо затрепетала ткань бытия. Альмут скинулся. Ко мне, быстро. Развернул плетение пологом над головами. И все же Эрик едва не шарахнулся, когда стеклянные капли, уже безвредные, посыпались на плечи чудовищным дождем. Глянул в небо. Туда, где в невероятной выси разверзся прорыв. Не дотянуться, не перекрыть. Ингрид подхватила под локоть поскользнувшуюся на дохлой твари Фроди, очертила барьер вокруг них четверых. Вовремя. Упавшие с огромной высоты твари отскакивали от земли, разлетаясь во все стороны, норовили ударить по ногам. Альмот огляделся. «Туда, Фроди, жги!» Полыхнула огненная стена, расчищая путь. Они сдвинулись следом за пламенем, втаптывая в землю трупы тварей. Хорошо, что основной удар приняла на себя трава, и земля не везде оплавилась, а то катались бы не хуже, чем по льду. живет, задницей чую», — сказал Альмот. «Типун тебе». Стена огня опала, чтобы через миг подняться снова. «Эрик, смени его». «Ингрид, держишь?» «Да». «Хорошо». Жечь тварей в самом деле было труднее, чем развернуть плетение и ждать, когда те сдохнут сами. Но как его развернешь, когда они повсюду? Даже если вчетвером одновременно, всех не перехватишь. — Кажется, я знаю, что сказала Тира. Голос Альмода прозвучал так, словно они болтали за игральной доской. Фроди промолчал. — Видение или предчувствие? — настаивал командир. — Отстань. Не отстану. Видение или предчувствие? — Заткнись, а то я сам тебя пришибу, чтобы сбылось. Альмод расхохотался. — Попался. Так видение или предчувствие? «Исмени Эрика. Ингрид?» «Держу. Пришибу». «Когда-нибудь все равно придется», — сказал Альмод. Поймала задачный взгляд Эрика и пояснил. «Бдящий прорицатель чует только командира. И если тот мертв, значит, нужно посылать подмогу. До того, как бы плохо не шли дела, об этом не узнают». «Заткнись уже, а?» — рыкнул Фроди. «Хватит каркать». «Не вяжется», — произнес Эрик. «Командир может сбежать. Все мы люди». Может валяться без сознания где-нибудь в недосягаемости твари, может напиться до беспамятства. Будут ждать, пока сожрут все окрестности и вести докатятся до столицы своим чередом?» Альмуд хмыкнул. «Пророки говорят, что твари в каком-то смысле жрают само бытие. Тира пыталась объяснить, проще, наверное, описать червю радугу. В общем, заметят, когда они начнут жрать все подряд, но... Да, озерные» хотя в той истории Эрику тоже мерещилась некая неувязка, но не сейчас же об этом раздумывать. «Все, можно распускать», — сказал Альмот. Эрик оглянулся. В дюжине ярдов от них все лил селился лился чудовищный дождь, отскакивали от земли капли. Лишь лучше пузырей не хватало для полного сходства. Вот только под дождем не рассыпается, в труху трава и капли с неба не оставляют в земле оплавленных пятен. Окажись, прорыв невысоко, просто перекрыли бы плетением, как в прошлый раз. Но сейчас казалось, что небо разверзлось где-то, где гуляют лишь тучи. Хотя кто его поймет, птицы разве? И пока твари летели к земле, они успевали рассеяться так, что ни плетением не перекроешь, ни барьером не оградишь. «Деревня там», — Альмот указал большим пальцем за спину. «Значит, не пропускаем в нашу сторону и убиваем, сколько получится. А дальше видно будет. Пока вроде...» Откуда взялись те стрижи что их понесло прямо на тварей, Рик не понял. Но от не осталось и половины и мгновение ока, лишь закружились в воздухе перья. Заковыристо выругал Альмот. Да, Фроди было чему завидовать, такой не всякая память удержит. Шагнув вперед, потянул меч из ножен Ингрид. Помрачнел Фроди. Еще минуту назад мерно сыпавшиеся на землю разрозненные твари начали группироваться в воздухе, а упавшие перестали отскакивать от земли и покатились друг к другу, собираясь в плотный сгусток. Больше всего это походило на диковинную рыбу с щупальцами, которую Эрик как-то видел на картинке в книжке про дальние страны. Там еще были деревья, похожие на метелки, и гигантские змеи и... Щупальца взметнулось и ударило так, что он едва успел отскочить. Бездумно кинул плетение, которое тут же распалось, точно коснувшись небесного железа. Ингрид рубанул из щупальца, отсеченное, оно немедля рассыпалось, но с ладони Фроди полыхнул огонь, и на землю твари упали уже дохлыми. А из тела тянулись и тянулись новые щупальца, так что Ингрид пришлось откатиться в сторону, и Эрик едва не заорал, когда на миг показалось, что вскочить она не успеет. Хорошо хоть те, что падали сверху, превратились из рассеянного дождя в подобие тугого каната, идущего к голове, получившегося многорукого создания. «Я рублю, ты сжёшь», — велел Альмот, — «не глазей по сторонам некогда». Эрик перехватил отсечённых тварей. «Огонь — это просто и быстро, чистая сила, никаких тебе замудрённых схем». «Вот только устаешь почти мгновенно!» Отстраненный подумал. «Интересно, сколько они продержатся?» Жег еще одно отлетевшее щупальце. Чудом успел отшатнуться от следующего. «Да сколько же их! И когда это кончится?» Альмот срубил очередное, уклонился от второго, ровно для того, чтобы выпрямиться навстречу третьему, с размаху полоснувшему по левому плечу ушей. Он успел взмахнуть мечом, прежде чем с криком рухнуть на колени, Эрик тоже заорал, то ли от страха, то ли от неожиданности, отшвырнул командира подальше в сторону, метнулся следом. Альмот бездумно стряхнул тварец груди, снова закричал. Ладонь разъела до сухожилий, попытался сесть. Эрик ухватил его за плечи, едва сам не вляпавшись, толкнул на землю. Заткнуть бы уши, чтобы не слышать крик, закрыть глаза, чтобы не видеть, как расползаются кожа и мясо, обнажая ключицу. «Не слышать, не видеть!» Позволить всему идти своим чередом, и пусть судьба сама за него отомстит. Он отогнал паскудную мыслишку. Накрыл твари претением. Точно прицелиться не вышла, захватила живую плоть, только что бывшую живой. Но и эти сдохли, кажется. Нет, а вот еще живая была. Еще и... Он застонал в голос, поняв, что последняя тварь, проев мышцы, скользнула между ребрами, под сердечную сорочку и дальше. Успел поймать, и даже с не ошибся. Чуть-чуть бы в сторону, прожег бы дыру в сердце. Еще одну дыру, потому что первая успела проделать тварь, и когда плетение выдернуло ее из тела, следом плеснуло кровью. Лицо Альмода посинело, на шее набухли вены, крик сменился хрипом. Думать было некогда, бояться тоже, и Эрик полоснул ножом между ребер, расширяя рану. Так и есть, сердечная сорочка заполнена кровью, что мешает ударам сердца. Значит, раскрыть рану, выпуская кровь, обнажая еще живое, бьющееся, и просто заткнуть пальцем, все равно больше нечем, дыру, оставленную тварью, ощущая, как вокруг упруго сомкнулись и снова расслабились мышцы, как потекла внутри кровь. Альмонт вздохнул глубоко и неровно, попытался сесть. Пришлось довольно жестко придержать его свободной рукой. Только что дальше-то делать? Сращивать? Так ведь не ухватишь, колотится. Где-то за спиной выругалась Ингрид. «Отпусти», — сказал Альмот. «Творец милосердный. Когда он успел прийти в себя? Вдвоем не справится». Эрик встретился с ним взглядом. «Просто убрать палец из раны, командир истечет кровью за считанные минуты. Просто позволить ему умереть. Сам ведь просит». Вскрикнула Ингрид. Зарычал Фроди. Эрик оглянулся. Девушка поднялась, отшатнулась от очередного щупальца и сложилась, держать за лодыжку. Фроди вырос рядом, взмахнул мечом. «Эрик!» Как ее угораздило повредить ногу! Дохлая тварь не вовремя подвернулась. С ладони Ингрид слетел огонь, перехватывая щупальца срубленной Фроди. Но, сидя на одном месте, она долго не продержится, и... Альмов вцепился в его запястье. — Отпусти. Услышат. Пришлют помощь. Или все ляжете. Эрик зажмурился и остановил ему сердце. Снова обернулся, стараясь не глядеть на обмякшее тело. Ингрид по-прежнему сидела, только отодвинулась чуть дальше взметнулась пламя. «Три минуты!» — крикнул он. «Продержитесь?» «Хрен там!» — выдохнул Фроди. «Да!» — бросил Ингрид. «Делай, что нужно!» Эрика затрясло. «Это мышца!» — сказал он себе. «Просто мышца, почти такая же, как на руках или ногах, которая уже доводилось сращивать. И не просто же так он несколько месяцев препарировал вымоченное в крепком вине человеческое тело. Знает, как все устроено внутри. Значит, срастить мышцу, медленно отодвигая палец. Сорочку». Запустить сердце. Альмот дернулся и захрипел. Он успел. Мышцы межребер, кожа. Эрик схлипнул, обнаружив, что все это время, кажется, забывал дышать. Встретился с глазами со шалелом взглядом. Успел. Командир будет жить. А вот рукам трястись не надо. Еще твари останавливать. Лежи. Остальное потом, когда отобьемся. Альмот кивнул и, кажется, снова потерял сознание. Эрик поднялся. Если оно настанет, это потом. Он шагнул вперед, заслонив с собой Ингрид. Огонь. Где только сил взять. Но Фроди управляется с мечом куда лучше него, так что придется все-таки где-то их найти. Губу защекотала текущая из носа кровь. Еще немного, начнет кружиться голова и темнеть в глазах. Кровь пойдет горлом. А затем или достанет тварь, или Эрик свалится без чувств. Результат один. Рядом выросла Ингрид, подлечила ногу, умница. Значит, еще побарахтаются. Фроди, смени его, я справлюсь. Тот кивнул, вкладывая меч в ножны. Эрик отступил в сторону, достал клинок, мало ли. Конечно, тут же пришлось рубить. Вроде перехватил, успел. Ничего себе, сколько же в нем мощи. Пожалуй, действительно мог убить троих на чистом даре, особенно если остальные вокруг хлопали глазами и не верили, что он всерьез. Сейчас вот тоже все всерьез. Сколько времени прошло? Четверть часа? Пол жизни? Нет, он все же ошибся, рассудив, что остановившегося сердца командира будет достаточно для того, чтобы его сочли мертвым. Убрать клинок, сменить Фроди. Как у Ингрид до сих пор хватает сил размахивать мечом. Еще немного, и твари кого-нибудь из них достанут. Не удержат. И вчетвером бы не удержали. Фроди харкнул, сплевывая кровь. Бери, Ингрид, идуйте в деревню. Предупредите там. Нет, один ты и пару минут не продержишься, возразил Эрик. Помощь не придет, но это ничего не меняет. Он не сдвинется с места, хотя бы потому, что у него больше никого не осталось, кроме этих троих. Гада с ядовитым языком, для которого нет ничего святого. Убийцы вызвали на каторги И молчаливой девчонки которую командир вытащил из-под трибунала. Он так и не узнал, за что. И, наверное, уже не узнает. Едва ли действительно за дело? Нет, — повторила Ингрид. Сопляки бестолковые. Кто-то должен предупредить. Ингрид. Эрик присел, уворачиваясь и едва удержал равновесие. — Плохо дело. Унеси, Альмода. Должен же хоть кто-то выбраться живым из этой передряги. Ингрид мотнула головой, упрямо прикусив губу. — Пожалуйста, — добавил Эрик, — и предупреди там. — Я не могу больше плести, — сказал Фроди. — Меняемся. — Вот ты и иди, — Ингрид цепко ухватил его за плечо, задвигая за спину. — Я пока могу. — Ну да, до сих пор она больше работала мечом, чем даром. Эрик тоже мог, пока мог. Если бы он просто позволил Альмоду умереть, сил сейчас было бы куда больше. И, наверное, у Фроди тоже, ведь его сменяли бы чаще. Но если конец все равно один, лучше явиться к престолу Творца с гордо поднятой головой, чем сознавая, что пытался купить свою жизнь за счет чужой. Простите, ребята, Фроди шагнул назад. Иди, Эрик через силу улыбнулся. Вытащи его, зря я, что ли, возился? Да, так будет правильно, вы опытнее и сильнее, согласилась Ингрид вроде ушел, а они вдвоем остались. Клинок становился все тяжелее. Сесть бы, закрыть глаза и будь что будет. Конец все равно один. Но пока рядом стоит Ингрид, он не отступит. Сколько получится? Эрик в очередной раз взмахнул мечом, неловко, почти как дубиной. Позорище, тело повело в сторону, а потом все вокруг накрыла тьма. Черное облако рассеялось, еев Ульвара, Кнуда, Гера и незнакомую девчонку. Нашли, значит, четвертого, отстраненно подумал Эрик и едва не расплакался от облегчения. «Брейсь», – буркнул Ульвар, – «отдышитесь пока». Где остальные не спросил, видимо, рассудив, что и так все ясно. Эрик рассказывать не стал. Не до того пока. Отскочил, пошатнувшись и плюхнулся на наземь. Рядом тяжело опустилась и Сингрид. «Вовремя они». «Ага». Говорить сил не было. Закрыть бы глаза и уснуть, но и эти вчетвером не удержат, если прорыв быстро не закроется». А значит, потребуется их сменить. Если только... Если отряд не справляется, следом присылают два, спросил он. Да, Ингрид нахмурился. Должны бы уже. Эрик огляделся. Никаких признаков прохода. Может быть, просто еще не время? Что ж, скоро станет ясно. Дай гляну на твою ногу. Потом. Кости слепила, ходить могу, остальное подождет. Правда, судя по тому, как натянулась кожа голенища, сапог придется срезать. Хотя отек можно снять и... Эрик мотнул головой. «Рано. Пока ничего не закончилось». Он снова огляделся. «Нет, никого». Тугой шнур, в который превратились падающие твари, вдруг распался, осыпав людей смертоносным дождем. Эрик едва успел подхватиться, развернув плетение над Гейром и Кнудом. Рядом точно так же дернулась Сингрид, прикрывая оставшихся двоих. Эрик смутился, поняв, что ринулся защищать тех, кто куда опытнее его, но спустя миг сообразил, что и у Ульвара, и у Гейра в руках мечи, Значит, он все сделал правильно. Кнут хорош с клинком, но не в тонких плетениях, а про новенькую девчонку пока и вовсе сказать нечего. Ульвар бросил благодарный взгляд, коротко кивнул. Эрик закашлялся, сплюнул кровь. Ничего, прорыв закрылся, значит, они все-таки справились. Осталось добить лишившуюся подпитки ту светную тварь с щупальцами. Он смотрел, как взлетает и падает, отсекает от нее куски клинок, и думал, что до такого мастерства едва льда растет. Так и останется средним. «Не дано. Что тут поделаешь?» Наконец чудовищное создание рассыпалось груды капель. Кнут выстроил барьер, благо теперь они не разлетались во все стороны, падая с неба, как в самом начале. Ульвар вбросил меч в ножны, накрыл плетением, кивнул, мол, можно отпускать. Сухо шелестя раскатились уже безвредной твари. Гейр шагнул к ним, поскользнулся, выругался. Вот так, наверное, Ингрид ногу сломала. «Не знаешь, кто должен был идти с вами?» Спросила она, поднимаясь. Ульвар покачал головой. Кем бы они ни были, похоже, не дошли. Эрик подумал, что надо бы тоже встать. Вот только пару секунд еще посидит. Кнут оказался рядом, протянул руку, вздергивая на ноги. Стиснул в объятиях так, что кости едва не затрещали. Эрик сморгнул. Неужели кому-то оказалось не все равно? Хорошо, что вы продержались. Голос Кнута подозрительно дрогнул. Заговоренного жаль. Выправиться, пожал плечами Эрик. Возиться, конечно, придется, и не один день все куда хуже, чем тогдашняя спина Фроди. Но ничего необратимого. То есть как выправиться, вскинулся Ульвар. Неужто живой? Эрик кивнул. Ульвар расхохотался. Вот же зараза этакая. Все у него не как у людей. Но каким чудом? Эрик снова пожал плечами. Говорить не хотелось. Да и о чем, собственно, рассказывать? О том, что не дал командиру умереть? Было чем хвастаться. Где он? Вроде в деревню нес. — А мы тогда чего стоим? «Пойдем — Пойдем. Он снова рассмеялся, хлопнул Эрика по плечу так, что тот пошатнулся. — Ну надо же, пока не увижу, не поверю. ульвар подставил Ингрид локоть, та благодарно кивнула, опираясь. — Тебе помочь? — негромко спросил Кнут. — Выглядишь, будто вот-вот свалишься. Эрик помотал головой. — Я-то ноги не ломал. Кругом расстилались холмы, почти как в том мире, который им пришлось пройти. Деревни, видно, не было, пряталось где-то за ними. Эрик мысленно застонал, представив, каково будет взбираться в гору. «Ладно, как-нибудь. Худшее на сегодня позади. Все живы, кроме тех неведомых четверых, которые не дошли». Он начал молитву за сгинувших в дальнем пути, но обнаружил, что не помнит дальше пятой строчки. Незачем раньше было помнить. Снова окинул взглядом очертания холмов. Казались смутно знакомыми. Мерещилось, наверное, от усталости. На вершине появился Фроди, а рядом шагал деревенский мальчишка, опасливо косясь на здоровенного чистильщика. Увидев остальных, Фроди споткнулся, сбежал вниз, едва ли не кубрем слетел. Сгреб в охапку Эрика с Ингрид, замер, длинный, неровно вздохнув. «Хватит», — Ингрид погладил его по щеке, — «не казнись, все хорошо, пойдем». Фроди кивнул, торопливо отворачиваясь. Махнул рукой мальчишки на холме, тот тоже махнул в ответ и скрылся за склоном. Староста решил племеша послать, чтобы глянул, чем дело кончилось. А я понадеялся, что успею вернуться. Он обнял Ульвара, кивнул остальным. А вы откуда взялись? Был зов, сказал Ульвар. Только не понимаю, Альмот действительно жив? Фроди кивнул. Потрепало, здорово, и встанет не скоро, но встанет. Ну как тогда? Эрика спроси. Мне не до того было, чтобы разбираться, что происходит. Мне тоже, сказала Ингрид. Эрик вздохнул. Отмолчаться не дадут. Да что там рассказывать? Тварь плетением вытащила раны, в сердце осталось, и кровь в сердечную сорочку шла. Остановил, зарастил, запустил снова. Все. Ульвар смерил его странным взглядом. Как тебе вообще это в голову пришло? Не знаю. Нас так учили. Если где-то копится кровь или гной, надо выпустить. Если рано, зарастить. Ну и вот, само получилось. В который раз пожал плечами Эрик. Ульвар неопределенно хмыкнул и отстал. Кнут пихнул кулаком в бок. А мне расскажешь? «Как дыру в сердце сращивать?» Эрик застонал. «Так же, как в заднице. отвежить уже, а? Еще немного и кусаться начну». «Он устал. Смертельно устал. А еще надо дотащиться до деревни, как-то расположиться и хотя бы начать затягивать рана Альмода. Как бы они друг другу не относились, есть вещи, которые превыше мелких дрязг. Надо. Столько всего еще надо». Эрик остановился на вершине холма, чтобы дышаться, глянул вниз и застыл. Между холмами вился тракт, дальше, как на ладони, лежала деревня, заливные луга, мост на ту сторону реки. Говорили, что в дне пути отсюда поселок с почтовой станцией, откуда можно доехать до самой столицы, и он когда-то мечтал, что вырастет и проверить, но так и не довелось. Отец увез его в другую сторону, в солнечный. Вот уж не думал, что доведется вернуться.